Глава 8, Адвокат взялся за дело не столько из-за денег, которые он мог получить, сколько из-за того, что поверил Ивану и был возмущен тем, как бессовестно обманули мужика. На суд явились обе стороны. И дворник Василий был свидетелем. На суде повторилось то же. Иван Миронов вспоминал про Бога, про то, что умирать будем. Евгений Михайлович, хотя и мучился сознанием гадости и опасности того, что он делал, не мог уже теперь изменить показания и продолжал с внешне спокойным видом все отрицать. Дворник Василий получил еще 10 рублей и с улыбкой спокойно утверждал, что видом не видал Ивана Миронова. И когда его привели к присяге, хотя и рабел внутренне, наружно спокойно повторил за вызванным старичком священником слова присяги на кресте и святом Евангелии, клянясь в том, что будет говорить всю правду. Дело кончилось тем, что судья отказал Ивану Миронову в иске, положил взыскать с него 5 рублей судебных издержек, которые Евгений Михайлович великодушно простил ему. Отпуская Ивана Миронова, судья прочел ему наставление о том, чтобы он впредь был осторожнее в взведении обвинений на почтенных людей и был бы благодарен за то, что ему простили судебные издержки и не преследуют его за клевету, за которую он отсидел бы месяца три в тюрьме. «Благодарим покорно», — сказал Иван Миронов и, покачивая головой и вздыхая, вышел из камеры. Все это, казалось, кончилось хорошо для Евгения Михайловича и дворника Василия. Но это только казалось так. Случилось то, чего никто не видел, но что было важнее всего того, что люди видели. Василий уже третий год ушел из деревни и жил в городе. С каждым годом он подавал отцу все меньше и меньше и не выписывал к себе жену не нуждаясь в ней. У него здесь, в городе, жен и не таких, как его, не халява, было сколько хочешь. С каждым годом Василий все больше и больше забывал деревенский закон и осваивался с городскими порядками. Там все было грубо, серо, бедно, неурядливо. Здесь все было тонко, хорошо, чисто, богато, все в порядке. И он все больше и больше уверялся, Что деревенские живут без понятия, как звери лесные. Здесь же настоящие люди. Читал он книжки хороших сочинителей, романы, ходил на представления в Народный дом. В деревне и во сне того не видишь. В деревне старики говорят: живи в законе с женой, трудись, лишнее не ешь, не щиголяй, а здесь люди умные, ученые, значит, знают настоящие законы, живут в свое удовольствие. И все хорошо. До дела с купоном Василий все не верил, что у господ нет никакого закона насчет того, как жить. Ему все казалось, что он не знает их законы. А закон есть. Но последнее дело с купоном и, главное, его фальшивая присяга, от которой, несмотря на его страх, ничего худого не вышло, а напротив вышло еще 10 рублей, он совсем уверился, что нет никаких законов и надо жить в свое удовольствие. Так он и жил, так и продолжал жить. Сначала он пользовался только на покупках жильцов, но этого было мало для всех его расходов, и он, где мог, стал таскать деньги и ценные вещи из квартир жильцов и украл кошелек Евгения Михайловича. Евгений Михайлович уличил его, но не стал подавать в суд, а расчел его. Домой Василию идти не хотелось, и он остался жить в Москве, своей любезной отыскивая место. Место нашлось дешевое, Клавошнику в дворнике Василий поступил, но на другой же месяц попался в краже мешков. Хозяин не стал жаловаться, а побил Василия и прогнал. После этого случая места уже не находилось, деньги проживались, потом стала проживаться одежда и кончилось тем, что остался один рваный пиджак, штаны и опорки. Любезная бросила его. Но Василий не утратил свое бодрое и веселое расположение и, дождавшись весны, пошел пеший домой.